Глава 33. Вера. Сидя на коленях Егора в темной комнате, я совершенно не чувствовала, что изливаю душу. Мне не становилось легче и свободней, как говорят. Он знает только ту часть, тот отрезок, о котором я ему рассказала. До этого и после было многое. «Как же ты ушла?» «Это было трудно. Много охраны. Со мной постоянно кто-то был. Ждал, присматривал. Но в последние месяцы после потери ребёнка я была словно овощ, никто уже особо не приглядывался. Охрана халтурила. На работе в цветочном салоне я подружилась с молодой женщиной. Ее звали Вера Стрельникова, на пять лет старше меня. Веселая, активная, постоянно что-то рассказывала о своей жизни, семье, увлечениях, где училась, кого влюблялась. Было интересно послушать чужую реальную счастливую жизнь с общими ужинами, поездками на дачу. Страх, что влетит за полученную в школе двойку, первая любовь, первое разочарование и новые встречи. Вера собиралась замуж, затем с мужем они планировали улететь жить в Америку, она оформляла документы. В тот вечер, перед самым закрытием, она оставила их на работе вместе с паспортом. Я увидела, уходила самое последнее, закрывая салон, и положила в сумку. Привычка ничего не разбрасывать с детства сыграла свое. Мать всегда ругалась, если видела разбросанные книги, вещи, игрушки. А ночью в салоне случился пожар выгорело почти все. Документы и деньги были в сейфе, а все остальное пропало. Я не сказала вере, что ее документы у меня, хотя была в таком шоке, что и забыла в первые дни о них. Когда я увидела паспорт Веры у себя в сумке, то, наверное, совершила подлый поступок. Я не вернула ей его. Я решила спасти себя. Внешне можно было сказать, что мы абсолютно разные. Я — брюнетка с длинными волосами, она — блондинка с короткими. Но если изменить образ, то никто особо не вглядывается в фотографию на паспорте. Оставалось выждать, просчитать, куда и когда Толя уедет надолго но он стал чаще бывать рядом, словно что-то чувствуя, или это я сама уже себя накрутила. Не просыхал от наркоты, сидел у кровати молча, держа за руку. Это реально пугало. Той осенью было очень холодно, валил снег, что не характерно для нашего края. самолет развернули на посадку в соседний город. Я улизнула от охраны в торговом центре, села на автобус, остригла и покрасила волосы. Так я стала Стрельниковой Верой, той, что пришла в твой дом совершенно случайно. Это судьба. Егор все это время слушал меня молча, не перебивал, не задавал вопросов. Не верь в судьбу. Зачем она так со мной? Зачем так жестоко? Обещаю, больше не будет больно. Верь, верь мне, прошу. Тебя больше никто не тронет. Берет руками мое лицо, заглядывает в глаза насколько это возможно в темноте, гладит по волосам, успокаивая, как маленького ребенка, целует в щеку, нос, лоб, не капли сексуального подтекста, прижимает крепко к себе. Ты опять замёрзла. Говорил, надо купить шубу. Ты горячий, очень горячий, и шуба не нужна. Смеемся вместе, обнимая его, согреваясь, выдыхая такой родной запах, глажу по волосам. Утром поедем вместе на совет директоров. Зачем я там? Ну, ты ведь не хочешь с парнями за город? Не хочу. Тогда поедешь со мной. Там будет много народа, тебе нечего бояться. Но там будет Бессонов. Вот как раз встретишь мужа, скажешь ему о разводе. О разводе? Да, Вера, развод — это когда люди официально перестают быть кем-то друг другу. Ты думаешь, он его даст? Его никто спрашивать не будет. Вас ничего не связывает. Нет детей, нет ничего общего. Извини, если задел. Да, я понимаю. Но он страшный человек, Егор. Он может растоптать, раздавить, убить. Я боюсь. Не бойся, я рядом. И Морозов, если что, прикроет. Я боюсь не за себя. За тебя. Глупая, маленькая глупая девочка. Прижимает еще крепче, раскачивая на руках. Это я должен бояться за всех, а ты быть счастливой. Морозов меня терпеть не может, так и хочет, чтобы я исчезла. Его понять можно. Твоя безопасность его основной приоритет. Глеб хороший, я знаю его почти 10 лет. Он никогда не подводил. Знаешь, как мы с ним познакомились? Он ограбил банк, представляешь? Банк моих партнеров по бизнесу. Я тогда работал как проклятый, зарабатывая и теряя. А тут вооруженный налет. И ведь ушел паршивец. Но бегал недолго. Взяли. Свои взяли, не органы. У Глеба-то ещё история. Решили вопрос с деньгами. Я поручился за него. Дал работу. Могу быть уверен, что он до последнего будет рядом. Хочу в это верить. Пойдем уже в душ. Я стояла рядом с Егором под горячими строями воды и согревалась не только тело, но и душа. До чего он разный? Меня это поражало и удивляло. Страстный, дикий, а потом нежный и заботливый. Меня тянет, безумно тянет к нему. Хочется слышать, видеть, касаться, целовать. И я влюблена. Это моя первая любовь. Влюблена окончательно, бесповоротно. Какое странное состояние. Хочется плакать и смеяться, рассказать всему миру и спрятать далеко, чтобы никто не видел моей любви, не смотрел, не смел отобрать. Я растворялась в этом мужчине, в его ласках, нежных касаниях сильных рук, требовательных поцелуях. Мне даже не надо слышать слова любви от него. Я вижу, я чувствую, его так же, как и меня, накрывает это чувство. Я верила каждому его слову что не даст в обиду, что защитит. А кто защитит его, если Толя без начнет играть по своим правилам?